Я слушала и не возражала. Я восхищалась его умением ориентироваться в финансовых проблемах и стала размышлять о новой книге. Допустим, я соглашусь ее написать. О чем она могла бы быть? Вопрос решился сам собой. Однажды, когда я пила чай в кафе ABC, двое за соседним столиком толковали о какой-то Джейн Фиш. Это забавное имя привлекло мое внимание и засело в голове. «Фиш» значит «рыба». «Джейн Фиш» — неплохое начало для романа, подумала я. Имя, случайно подхваченное в кафе, необычное имя. Раз услыхав его, не забудешь. «Джейн Фиш» или еще лучше «Джейн Финн». Я остановилась на «Джейн Финн» и сразу же начала писать. Назвала роман сначала «Веселое приключение», затем «Юные авантюристы» и, наконец, «Тайный враг». Арчи поступил очень предусмотрительно, найдя работу до того, как уволился из военно-воздушных сил. Многие молодые люди оказались в отчаянном положении. Демобилизовавшись из армии, они становились безработными. К нам постоянно приходили полные сил мужчины, пытавшиеся продать чулки или какую-нибудь домашнюю утварь. На них было жалко смотреть. Иногда мы покупали у них пару уродливых чулок только для того, чтобы как-то поддержать. Когда-то они были лейтенантами, морскими или сухопутными, и вот до чего дошли. Иные из них писали стихи и старались их пристроить. Я решила выбрать героев именно в этой среде. Девушка, которая служила в частях гражданской обороны или работала в госпитале, и молодой человек, только что уволившийся из армии. Оба в отчаянном положении. В поисках работы они встречают друг друга, быть может, они уже встречались прежде. Ну, и что дальше? Дальше, — подумала я, — их вовлекают в шпионаж. Это будет книга про шпионов, боевик, а не детектив. Идея мне понравилась. После работы над детективной историей «Таинственное преступление» в Стайлсе сменить амплуа. И я начала набрасывать план. В целом, боевик было писать приятно и гораздо легче, чем детектив. Через некоторое время, окончив книгу, я понесла ее Джону Лейну. Ему она не очень понравилась, не то что первая. «Эту книгу не продашь так же успешно». Издатели колебались, печатать или нет. Но в конце концов все же решили печатать. На сей раз мне не предлагали сделать столько поправок, сколько в предыдущей. Если не ошибаюсь, и эта книга разошлась недурно. Гонорар, как и в прошлый раз, был мизерным – но я снова продала права на публикацию романа с продолжением газете Weekly Times и получила на сей раз 50 фунтов, милостиво пожалованных мне Джоном Лейном. Это подействовало вдохновляюще, но не настолько, чтобы начать думать о писательстве, как о профессии. Моей третьей книгой было «Убийство на поле для гольфа». Кажется, ян написала ее вскоре после того, как все узнали о знаменитом преступлении, совершенном во Франции. Я уж теперь не припомню имен тех, кто имел к нему отношение. Человек в маске ворвался в дом, убил хозяина, связал его жену и кляпом заткнул ей рот. Свекровь тоже умерла, но, кажется, лишь потому, что со страху подавилась вставной челюстью. Однако жене не поверили и заподозрили ее в том, что она сама убила мужа, и что либо ее вовсе никто не связывал, либо это сделал сообщник. Эти события показались мне подходящим фоном для сюжета очередного романа. Действие должно было происходить уже после того, как жену оправдали. Загадочная женщина, окутанная тайной давнего убийства, появляется где-нибудь, пусть на сей раз это будет Франция.